19. 31 октября, 02.00. Четыре часа до отлива. «Почему ты был с нами в то Рождество?» спрашивает Лили у конора когда запись кончается. «Мой отец снова был на реабилитации, и бабушка предложила за мной присмотреть», отвечает он, не глядя на нее. Последующую тишину разрывает звон всех часов в коридоре. Два часа ночи. Все выглядят уставшими, особенно моя мать. Она отпивает холодного чая. «Их можно как-то отключить? Я не хочу, чтобы часы разбудили Трикси», — говорит Лили. Моя племянница так тихо спала на подоконнике в дальнем конце комнаты, что я почти забыла о ее присутствии. Удивительно, что ее не разбудил телевизор, не говоря уже о часах, но потом я вспоминаю о подмешанном в ее напиток снотворном. таблетки моей матери могут отключить даже слона лили встает с дивана чтобы проверить дочь где она спрашивает лили в считанные секунды мы все оказываемся на ногах затем видим пустой подоконник и одеяло на полу «Где гдетрикси взвизгивает лили повторяя вопрос но снова никто не отвечает она смотрит на нас ища ответ не имея его мы начинаем обыскивать комнату заглядывать за диваны и шторы Но Трикси нигде нет. Она исчезла, говорит Лили. Я не понимаю. Роуз подходит к ней, словно у нее автоматически включилось поведение старшей сестры. Ссора забыта. Попробуй сохранять спокойствие. Она не могла уйти далеко. Ты знаешь, какими бывают подростки. Мы тоже ими были. Я думала, мы подмешали ей в чай снотворное, говорит Нэнси. Да, Лили поворачивается к ней. «Но это должно было отключить ее на несколько часов, если только...» «Если что!» — срывается Лили. кто ты ее не перенес», — шепчет Нэнси. «Мы переглядываемся, и мне становится тошно от тревоги. Я не понимаю, как кто-то мог перенести Трикси, чтобы мы не заметили. Но подоконник находится в задней части комнаты, а мы смотрели в противоположном направлении на телевизор. Кроме того, сейчас середина ночи, и мы все истощены от скорби и усталости. Мы выходили из комнаты. Была ли Трикси здесь, когда мы вернулись? Проверял ли кто-то? Несмотря на постоянные выпады Лили в сторону размера ее одежды, у Трикси нормальный вес для ее возраста. Я бы даже назвала ее стройной. Взрослый мог бы с легкостью ее поднять». Думаю, кто-нибудь мог ее забрать, но от этого мне становится только хуже, потому что один из нас должен был за ней приглядывать. Часы в коридоре замолкают. Никто ничего не говорит, но мы направляемся следом за Лили, когда она выбегает из гостиной в кухню. Она стоит перед доской, и, увидев поэму бабушки, я понимаю причину. Родные Дейзи Даркер темнее других были. Когда одна умерла,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 не всех детей своих любила, роль потерять она заслужила. Сестра Дэйзи Даркер Роуз была старше из трех, тихой, красивой и умной, но умрет она одинокой. Сестра Дэйзи Даркер Лили была самой тщеславной из них, эгоистичной избалованной самодовольной ведьмой, смерти достойной. Племянница Дэйзи Даркер была развитым не по годам ребенком,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 о боже шепчет лилит тараща на слова и прикрывая рот и нос руками будто молясь богу в которого она не верит это все сбывается тихо говорит она а затем поворачивается к нам это все сбывается что сбывается спрашивает моя мать теперь лили трясется Она указывает на поэму, оглядывая наши лица в поисках понимания, которого не находит. Но я знаю, что она имеет в виду, даже если слишком боюсь это озвучить. Снаружи доносится далекий раскат грома. До этого момента я не замечала, насколько сильный ливень там идет, пока шторм подбирается ближе, а в доме ужасно холодно. Слова выливаются у Лили изо рта быстрее, чем остальные успевают их осознать. «Стихотворение бабушки. Вы что, не можете его прочитать? Я непонятно говорю. Это поэма о нас, о том, как мы умираем один за другим. Бабушка мертва, отец мертв, а теперь Трикси. Пропала. Она просто пропала. Мы ее найдем», — говорит Роуз. «Это просто один из глупых стишков бабушки», — вставляет моя мать. «Откуда вы знаете, что она это написала?» «Как по мне, это не похоже на ее почерк». «Кто угодно мог пробраться сюда ночью и написать поэму на стене». Говорит Конор, ничем не помогая, будто думая вслух. Я вспоминаю Мел на его джинсах и как он быстро его отряхнул. Он долго молчал, поэтому теперь все поворачиваются к нему. «Ты прав», — говорит Лили, — «твоего имени там нет». может «Ты это написал?» «Может, нам нужно перестать тратить время попусту и поискать Трикси?» «Говорю я». Прежде чем кто-то успевает ответить, раздается еще один раскат грома, на этот раз такой громкий, что кажется, будто небо раскололось надвое. Нэнси немного покачивается и хватается за кухонный стол для опоры. «Ты в порядке?» — спрашивает Роуз. «Все нормально, честно», — говорит Нэнси. «Просто голова болит, и я устала, как все мы. Нам нужно найти Трикси. Почему бы вам троим не осмотреть второй этаж, а я поищу здесь?» «Хорошая идея», — говорит Лили. «Она никогда не слушает никого, кроме нашей матери». «Мы с Роу, с Лили и Коннором спешим наверх», — зовя Трикси, и каждый исчезая в разных комнатах. Я начинаю с той, где остановились Лили и Трикси. «Раньше здесь была спальня моих сестер». Она больше моей, но и все же было двое. Все точно такое же, как в прошлом. Жуткий розовый ковер, розовые шторы и обои с цветочным узором. Мои сестры любили девчачьи штучки. Я все еще вижу темные прямоугольники, куда они клеили плакаты на летних каникулах. У Лили это всегда были бой-бенды, а Роуз — милые животные. На противоположных концах комнаты стоят две кровати, два маленьких столика, два окна — и стена шкафов-купе. «Трикси», — шепчу я, но ответа нет. Я слышу лишь хлещущий в окна дождь и грохот волн на камни. Это все еще комната с двумя сторонами. У Лили кровать незаправлена, вокруг нее валяется одежда, а на прикроватном столике месиво косметики и журналов, хоть она провела здесь всего пару часов. На другой стороне комнаты виден резкий контраст. Кровать Трикси аккуратно заправлена. На столике нет ничего, кроме старого романа Агаты Кристи, который она, должно быть, одолжила из бабушкиной библиотеки, и стакана воды. Я опускаюсь на пол и заглядываю под кровати, но там пусто. Я снова слышу рокот грома в отдалении, и меня охватывает непреодолимое желание спрятаться. Шторма в Сигласе казались привычным делом, когда мы были маленькими, что природные, что эмоциональные. Я помню, что гром или крики внизу так сильно меня пугали, что я часто забегала сюда по ночам. Страх был одной из немногих вещей, объединявших меня с сёстрами в детстве. Шторм в Сигласе не похож на шторм в Лондоне или других местах, где я жила. На этом крохотном острове в шторм кажется, будто ты посреди моря в старом дряхлом корабле, который точно утонет, если волны станут слишком высокими». Раньше мы прятались вместе под кроватями в этой комнате, когда жизнь становилась слишком громкой. Лили под одной, а мы с Роу скучковались под другой. Тогда мы отсчитывали секунды между молниями и неизбежным раскатом грома, чтобы понять, в скольких милях от нас они ударяют. Я понимаю, что теперь тоже считаю. «Раз Миссисипи, два Миссисипи, три Миссисипи». Были и другие случаи, когда шторм подкрадывался ночью, когда мне приходилось прятаться одной под своей кроватью. Но мы всегда слышали, как отсчитываем в разных комнатах в темноте. Чем ближе шторм, тем страшнее нам было, когда вспышки света освещали комнату. Я уверена, мои сестры теперь тоже негласно разделяют эти воспоминания. Раз Миссисипи, два Миссисипи. Двери шкафов купе, тянущиеся вдоль одной стены, Пересекают деревянные планки. Оглядываясь в последний раз, я уверена, что вижу боковым зрением, как одна из них двинулась. Я останавливаюсь и неподвижно прислушиваюсь. «Трикси», — шепчу я. Я что-то слышу. «Трикси, это ты?» Последующая тишина предполагает, что мне почудилось. Но потом я слышу тихое дыхание. Мне хочется распахнуть двери, но я боюсь того, что могу обнаружить. Вспышка молнии озаряет небо за окном во второй раз, и мне кажется, я снова слышу движение за дверцами шкафа. Теперь это невозможно игнорировать, поэтому я заставляю себя подойти на шаг ближе. Я притворяюсь, что бояться нечего, хоть события сегодняшней ночи указывают на обратное. Шкаф уже на расстоянии вытянутой руки — И я медленно приближаюсь к ручке. Снова вспышка молнии. Раз, Миссисипи. Я не успеваю досчитать до двух. Гром похож на оживленные аплодисменты представлению, которое еще не закончилось. Звук раздается почти мгновенно и так громко, что сотрясает дом. Свет гаснет, а я снова становлюсь ребенком, боящимся темноты, слишком напуганным, чтобы двинуться или издать звук. Я говорю себе, что это просто отключилось электричество и пытаюсь сохранять спокойствие. Но затем молния ударяет снова. Она освещает всё, включая дверцы шкафа. И прежде чем все снова погружается в темноту между планками, я вижу глаза, смотрящие прямо на меня. Затем дверцы начинают дрожать. Кто-то заперт внутри и хочет выбраться наружу.